Миссис Дуглас побарабанила пальцами по столу. Тебе обязательно это знать? Конечно, нет. Для составления гороскопа достаточно знать расположение звезд, математику и быть осведомленным о месте и времени рождения предмета. Вы, дорогая, могли бы этому легко научиться, если бы не ваша чрезмерная занятость. Но учтите, звезды говорят то, что может случиться, Но не то, что действительно случается. И если я хочу подробно проанализировать предсказания звезд и на основании этого анализа дать вам полезный совет, мне желательно знать, в каком направлении работать. Обращать больше внимания на Венеру или на Марс. Или на Марс, – перебила миссис Дуглас. Элли, мне нужен еще один гороскоп. Отлично. Для кого? Элли, я могу тебе полностью довериться. Мадам Вейзан изобразила обиду. «Агнес, если вы мне не верите, лучше не консультируйтесь у меня. Обратитесь к кому-нибудь другому. Я не единственный адепт древнего искусства. Я слышала очень хорошие отзывы о профессоре фон Краусмайере. Хотя он склонен, она не договорила». «Что ты? Что ты? Я никому, кроме тебя, не доверю свою судьбу. Нас никто не может слышать на твоем конце линии?» «Конечно нет, дорогая». Мне нужен гороскоп для Валентайна Майкла Смита. Валентайн Майкл? Человек с Марса? Да-да, Элли. Его выкрыли. Нам нужно его найти. Два часа спустя. Мадам Александра визан Со вздохом облегчения встала из-за своего бюро. Ей пришлось отменить все встречи, назначенные на это время. Мадам потрудилась плодотворно. На столе лежал ворох листов, исписанных цифрами и исчерченных графиками. Александрова Зан, отличалась от других астрологов тем, что в своих расчетах использовала руководство по навигации и брошюру «Тайная наука» Судебной астрологии – ключ к философскому камню, написанную ее покойным мужем-профессором Симоном Магусом, гипнотизером, иллюзионистом и магом. Она верила его книге, как верила ему самому. Никто не мог составить гороскоп так, как Симон, особенно когда он был трезв. Ему и книги-то были не нужны, ей с ним никогда не сравнится. Она без книг как без рук. Расчеты ее иногда не совсем точны, У Бекки Вези, это было ее настоящее имя, всегда было плохо с арифметикой. При умножении она частенько путала семерки с девятками. Тем не менее, у мадам Везан получались хорошие гороскопы. У нее было много высокопоставленных клиентов. Когда миссис Дуглас потребовала гороскоп для человека с Марса, мадам Везан испугалась. У нее был подобный случай в молодости. Профессор Симон должен был задавать ей вопросы, а какой-то идиот из зала потребовал, чтобы она отвечала с завязанными глазами. Еще тогда Бекки обнаружила, что у нее хорошая интуиция, поэтому сейчас, подавив страх, она продолжила игру. Элли спросила у Агнес точное место и время рождения человека с Марса, уверенная, что они ей неизвестны. Однако запрошенная мадам Бизан информация была в скором времени извлечена из бортового журнала «Посланца». Эвли пришлось записать эти данные и пообещать позвонить, когда гороскопы будут готовы. По прошествии двух часов мучительной арифметики предсказания для мистера и миссис Дуглас были готовы. Со Смитом ничего не получалось, и причина тому была проста и неискоренима. Смит родился не на земле. Астрологические Талмуды не предусматривали такой возможности, их составители умерли еще до полетов на Луну. Мадам Бизан решила вести расчеты по обычной схеме, сделав поправку на смещение в пространстве, однако сразу же запуталась в массе новых неразрешимых вопросов. Но главное, Элли не могла поручиться, что на Марсе, знаки Зодиака те же, что и на Земле. А как же обойтись без знаков Зодиака? В детстве она также мучилась с кубическими «корнями» и из-за этого бросила школу. Мадам Безан достала тонизирующее средство, которое держалось специально для таких случаев, и приняла двойную дозу. «А как бы поступил на моем месте Симон?» – подумала она, ей даже почудился его голос, – «больше уверенности, девочка, верь себе, и дураки тебе тоже поверят, они за это платят». Элли приободрилась и принялась переводить цифры и графики в слова, написав предсказания для Дугласов. Она обнаружила, что ей не составит труда сочинить прогноз и для Смита. Слова, ложась на бумагу, становились правдивыми. Мадам Безан уже заканчивала работу, когда позвонила Агнес Дуглас. «Элли, ты еще не закончила?» Осталось буквально два слова. Вы знаете, дорогая, гороскоп Смита представляет собой серьезную и оригинальную научную проблему. Поскольку Смит рожден на другой планете, мне пришлось вести расчеты по-новому. Влияние Солнца на предмет ослаблено. Воздействие Луны почти отсутствует. Юпитер действует абсолютно не так. Эрли, мне все равно, мне нужен результат. Он сию минуту будет готов». «Слава Богу! Я уже думала, что ты расписываешься в своей несостоятельности!» Мадам Безан изобразила оскорбленное достоинство. «Дорогая моя, наука всегда наука, а истина всегда истина. Меняется лишь ее оболочка. Наука, предсказавшая место и время появления на свет Христа, наука, сообщившая Цезарю дату и причину его смерти, правдива и вечно». «Да, конечно. Вы готовы слушать?» Постой, я включу запись. Читай. Агнес, в вашей жизни наступил переломный момент. У вас еще никогда не было такого тревожного положения звезд. Прежде всего, вам не следует нервничать и торопиться. Каждый шаг должен быть тщательно продуман. В целом, все складывается благоприятно. Повторяю, не следует спешить расстраиваться по пустякам. Она продолжала давать советы. Бекки Вези всегда давала полезные советы от того, что сама верила в их полезность. У Симона она научилась находить для клиента лазейку к счастью даже при самом неблагоприятном расположении светил. Напряжение на лице Агнес понемногу исчезло, она стала согласно кивать. «Теперь вы понимаете, что исчезновение Смита необходимо». Это подтверждают и остальные гороскопы. Не волнуйтесь, он найдется и очень скоро. Самое главное – не драматизировать события, сохранять спокойствие. Да, конечно. И еще. Венера доминирует над Марсом. Венера в данном случае ассоциируется с вами, а Марс с вашим мужем и юношей Смитом. Как уникальное обстоятельство его рождения, таким образом на вас ложится двойная ответственность, и вы должны быть достойны ее. Вы должны проявить свое женское начало, заключающееся в спокойной мудрости и сдержанности, должны поддержать и направить мужа, успокоить и утешить его. Вы должны быть доброй и мудрой, как сама мать Земля. Я чувствую в вас этот дар. Используйте же его. Миссис Дуглас вздохнула. Элли, ты просто чудо. Я не знаю, как благодарить тебя. Я всего лишь скромная ученица великих мастеров древности. Благодарите их. Их я поблагодарить не могу, поэтому выражаю признательность тебе. С меня причитается. Спасибо, Агнес. Не нужно оказать вам услугу честь для меня. А для меня честь вознаградить тебя за услугу. Ни слова больше, Элли. Мадам Везан дала себя уговорить и отключилась с чувством выполненного долга. Теперь она знала, что верно истолковала расположение светил. Бедная Агнес, какое счастье облегчить ее тернистый путь, снять с нее часть нелегкой ноши. Мадам Везан была горда тем, что ей удалось помочь миссис Дуглас. Да и как же не гордиться, она ведь почти на равных с женой генерального секретаря. Кто еще может этим похвастать? Юная Бекки Вези была такой ничтожной, что председатель местного избирательного комитета все время забывал, как ее зовут, хотя не забывал заглянуть в вырез ее блузки. Бекки Вези не обижалась. Она любила людей, она любила Агнес Дуглас, она всех любила. Мадам Вези посидела еще, греясь в лучах славы, выпила еще тонизирующего, и тут ее осенило. Она позвонила своему брокеру и приказала ему продать акции «Лунар Энтерпрайзес». «Телли», усмехнулся он, «голодание вредно отражается на твоих умственных способностях». «Слушай, Эд, когда их курс упадет на 10 пунктов, продай все акции, даже если ниже курс опускаться не будет. Когда же их курс поднимется, пункта на 3, покупай. А когда они доберутся до сегодняшнего уровня, снова продай». Эд долго молчал, потом попросил. «Эли, ты что-то знаешь? Скажи дяде Эду». «Звезды кое-что», – шепнули мне Эд. Эд высказал предположение, невозможное с точки зрения астрологии. «Что ж, не хочешь, не надо, у меня никогда не хватало совести на нечестную игру». Ты не будешь возражать, если я прокручу по твоей схеме и от себя? Играй только осторожно. Сатурн стоит между девой и Львом. Положение щекотливое. Как скажешь, Элли. Миссис Дуглас, получив от Элли подтверждение своим догадкам, взялась за дело. Она потребовала принести досье Беркеста и отдала распоряжение о подрыве его репутации. Она вызвала начальника особой службы Твитчела. Он вышел бледный и целый день ел поедом своего помощника. Она поручила Сенфорту выпустить еще одну передачу о человеке с Марса и в ходе этой передачи сообщить, что, по сведениям, исходящим из близких к правительству кругов, Смит собирается или даже уже отправился в Анды, где климат похож на марсианский. После этого миссис Дуглас задумалась над тем, как заставить Пакистан замолчать. Она потребовала к себе мужа и убедила его поддержать Пакистан в его притязаниях на львиную долю Кашмирского Тория. Он и сам собирался так поступить, поэтому легко дал себя уговорить, проглотив упрек в том, что ещё вчера возражал против этой идеи. Урегулировав пакистанский вопрос, миссис Дуглас отправилась выступать перед дочерями Второй революции с лекцией на тему «Материнство в новом мире».